Глава восемнадцатая. На протяжении своей карьеры я работала с несколькими тренерами. Период моей работы с Томасом Хокстедом подходил к концу летом 2013 года. Он был донский турнир, того года был последним, на котором мы должны были появиться вместе. Томас присоединился ко мне в тот момент, когда он был больше всего нужен. Он вернул мне мотивацию после операции на плече и внес так много энергии в мои тренировки, Что я стала мечтать о них, а не трепетать от ужаса перед постоянными повторами и одними и теми же упражнениями, которым, казалось, не будет ни конца, ни края. Но каким он был за пределами корта? Одним из наиболее сложных людей, с которыми мне приходилось встречаться. Сначала я не зацикливалась на этом, потому что то, что он привносил на корт, во много раз превосходило все остальное. Одним из моих сильных качеств является способность отделять мелочи от действительно важных вещей. Но наступило время, когда от этого уже нельзя было отмахнуться. Мне надо было прекращать работу с ним. И прекращать резко. Я считала это решение правильным, пока не поняла, что останусь совсем без тренера. А никаких имен кандидатов мне в голову не приходило. Макс прислал мне список возможных претендентов. Я с гримасой читала эти фамилии, пока в самом конце списка не увидела имя Джимми Коннорса. Мне это понравилось. Неужели существует такая возможность? Макс позвонил его менеджеру. Джимми высказал свою заинтересованность, но его интерес сопровождался очень серьезным ценником. Я никогда не видела таких цифр и таких бонусов в тренерских контрактах. До меня с ним работал Энди Родик. Неужели он платил ему такие деньги? Этого я никогда не узнала. Но выбора у меня не было, так что через несколько дней у меня появилось ощущение, что Джимми получил доступ к моему банковскому счету с возможностью снимать нелимитированные суммы. Каждый день он приезжал в Лос-Анджелес из Санта-Барбары. Я предложила ему номер в гостинице, чтобы он не мотался туда-сюда. Но он сказал, что любит слушать радио в машине. Наверное, это была хорошая станция, потому что он тратил на свои поездки больше пяти часов в день. Я надеялась, что повторится 2007 год, но произошло прямо противоположное. И вся разница была в том, что теперь тренировки проводил... Не Майкл Джойс. Этим занимался Джимми. В них не было ни структуры, ни какого-либо плана, а упражнения для них выбирались на ходу. Я часами била по мячу, стоя в центре корта, без всякой системы. Он велел мне следить за тем, чтобы мимо меня не пролетел ни один мяч, неважно, летел он в площадку или в аут. А еще он делал упражнения, во время которого вставал у края сетки с корзиной мячей и заставлял меня практически приносить ему по носку. Он набрасывал мяч в сторону задней линии, высоко и небрежно. А я должна была добежать до него, поймать его руками и принести его в корзину. И так до бесконечности, пока я не могла больше бегать. Я думала, что, может быть, это только начало, что, наверное, он разбирается в моей игре и пытается лучше понять меня. Но недели проходили за неделями, а ничего не менялось. Больше всего мне... Нравились перерывы, во время которых Джимми говорил о своей карьере, о своем опыте, о том, какой была его мама, о своих умонастроениях. Но все это не имело никакого отношения к моей игре. И в этом заключалась проблема. Это был один из немногих периодов в моей карьере, когда я ехала на тренировку, заранее чувствуя себя несчастной. Я очень хорошо это помню. Около девяти часов утра я подъезжаю к кортам, а внутренний голос подсказывает мне, что ничего не сработает. Я позвонила Максу, смогла сдержать слезы и разрыдалась только после того, как положила трубку. Рассказала ему, что у нас ничего не получается. Макс предложил подождать еще немного. Может быть, тогда все встанет на свои места. Может быть, я пойму систему Джимми и привыкну к его манере общения. Я знала, что Макс ошибается. Но я также знала, что других вариантов у меня в тот момент не было так что мне необходимо было смириться. Мы уже объявили о нашем сотрудничестве, и наш первый совместный турнир должен был пройти в Цинциннате. Я встретила Джимми в аэропорту. Он появился у стойки регистрации, одетый в старые выцветшие джинсы и кремовую вязаную безрукавку. С собой у него был большой чемодан. Скользь Джимми заметил, что предпочитает наблюдать за играми, одетым в классические рубашки, с воротниками, концы которых застегиваются на пуговке, и пиджак. Он сказал, что остальные тренеры, одетые в спортивные костюмы и бейсболки, напоминают ему клоунов. Я к такой форме одежды не привыкла, но если ему так хотелось выглядеть на трибунах, то это его дело. Выходя на нашу первую совместную тренировку перед началом турнира, я чувствовала себя очень неловко. Все следили за каждым нашим движением. В конце тренировки фанаты стали выкрикивать наши имена. Джимми махал им рукой и раздавал автографы. «Казалось, что мы участвуем...» В церковном представлении, тогда как мне хотелось сделать свою работу на корте, сфотографироваться с болельщиками, раздать несколько автографов и тихо исчезнуть через заднюю дверь, но с Джимми этого было недостаточно. Конечно, он заслужил такое признание больше, чем кто-либо другой из находившихся на кортах в тот момент, но легче мне от этого не становилось. Я не могла понять, почему. В первом круге я играла против Слоун Стивенс. Примечание. Американская теннисистка, полуфиналистка одного турнира «Большого шлема». Конец примечания. Джимми сидел в моей ложе, одетый в отглаженную рубашку. Я проиграла в трех сетах. Но меня не волновали ни результат, ни то, как я играла, ни сама игра. Все, о чем я могла подумать, так это о том, что у нашего союза нет будущего. Как мне удастся выйти из него, не задев его чувств? Как я сообщу миру, что увольняют Джимми Коннорса после первого же матча? Пусть от до раздевалки был болезненным. Разговор с Джимми был еще хуже. Он сказал, что я хорошо играла. Не вешай нос. Впереди у нас долгая дорога. Нас ждет открытый чемпионат США. Я молчала и просто кивала, слушая его после матчевый разбор. Первые слова я произнесла через полчаса, когда мы проехали через ресторан «Вэндис». Когда всё валится из рук, нет ничего лучше, чем острый сэндвич с цыплёнком. Милкшейк, картошка фри. Я заказала всё подряд. И съела в машине ещё до того, как мы выехали на дорожку, ведущую к дому, который мы арендовали. В ту ночь мы сидели за столом до четырёх часов утра. Я, Григор, мой партнёр по тренировкам Дитер, мой тренер по фитнесу Ютака и врач-физиотерапевт, который в то время работал со мной, Хуан. Мы сидели в каком-то доме в самом центре дыры под названием Мейсон-Агая и размышляли над одним единственным вопросом. Как сказать Коннорсу? «Все дело в том, что не существует правильного или милого способа сообщить о том, что ваши отношения закончились. Так что я и не знаю, как он к этому отнесся. Может быть, он был в ярости, но мы были недостаточно близки, чтобы я попыталась это выяснить. Я только знала, что приняла верное решение». Получилось так, что матч против Стивенса оказался моим последним матчем в том сезоне. Плечо опять стало беспокоить меня, боль ощущалась постоянно. Эти несколько месяцев вынужденных каникул позволили мне успокоиться и заняться поисками надежного тренера. Мне также не нужно было общаться с журналистами и отвечать на их вопросы по поводу Коннорса. Так что нет худа без добра. Тренера я начала искать в 2013 году. Ты проводишь собеседование с тренером, но и тренер тоже оценивает себя. Вы должны быть единомышленниками, стремиться к одной и той же цели, иметь один план и одну задачу. В конце концов остался всего один кандидат — Свен Грюнивельд, голландец, который после завершения своей карьеры тренировал несколько очень хороших игроков, включая Монику Селеш и Мэри Пирс. Впервые я встретилась со Свеном в лобби-отеле в Нью-Йорке во время открытого чемпионата США. Из-за плеча мне пришлось с него сняться. Он пришел минут на десять раньше, что не делает мне чести. Сама я вплыла в лобби, держа в руках рожок ванильного мороженого, посыпанного карамельной крошкой, которую я купила на тележке за углом. Уверена, что он думал, что я выброшу остатки мороженого, когда мы начали говорить о возможности сотрудничества. Но ничто не может заставить меня отказаться от ванильного мороженого с карамельной крошкой. Я продолжала есть его, нечлено раздельно задавая вопросы и произнося ответы. В тот момент он отвечал за программу усовершенствования игроков в профессиональном туре. Хорошая работа, хорошая жизнь и неплохие деньги. Но он скучал по соревновательной стороне тенниса и хотел вернуться в самую гущу. Я должна быть уверена, что он мне поможет, привнесет в мои тренировки что-то новое, а ему, прежде чем решиться связать свою карьеру с моей, надо было знать, что у меня правильная мотивация, что я готова идти на «все ради победы», что огонь еще горит у меня в душе. Позже он сказал, что его беспокоило то, что я могла уже подумывать об уходе, о прощальном поклоне. А он не хотел отказываться от своей жизни ради того только, чтобы стать частью чужого прощального тура. Когда я обсуждала со Свеном эту книгу, я спросила его, что конкретно заставило его принять мое предложение. «Знаешь, Мария», — ответил он, рассмеявшись, «у меня действительно были сомнения». Я сказал самому себе. Вот теннисистка, которой уже почти 30. А для многих женщин карьера в этом виде спорта заканчивается, когда им еще нет и 30. А эта женщина уже всего добилась. Четыре победы на турнирах «Большого шлема». Первый номер в международной классификации. Так ради чего она этим занимается? Я задал тебе именно этот вопрос. А сам боялся, что ты заговоришь о желании оставить после себя память или выиграть еще один турнир «Большого шлема», потому что... «Именно это слышишь от большинства игроков». «Но ты ответила по-другому, помнишь?» «Я спросил, ради чего вы сейчас играете?» «А ты ответила, ради того, чтобы одолеть их всех». «И вот тогда я сказал самому себе, я в деле». «Со Свеном я работала больше, чем когда-либо в жизни». «Так и должно быть, когда постепенно стареешь». «Приходится прикладывать вдвое больше сил, чтобы выглядеть хотя бы в половину так же естественно, как и раньше». Надо удваивать усилия, чтобы получить тот же результат. Другими словами, тренировки — это всё. Плохо потренировалась, плохо сыграла. Если пропускаешь один день тренировок, то, скорее всего, покинешь следующий турнир на день раньше. Другими словами, за всё приходится платить. Если ты тратишь один день на себя любимую, то теряешь один день на корте. Мы со Свеном мгновенно сошлись друг с другом. Он стал для меня больше, чем тренер — Он мой поверенный советчик-друг. Как можно отличить настоящего друга от фальшивого? Друзья — это те, кто остаётся с тобой и в горе, и в радости. Остальные исчезают при первых признаках шторма. Ну да и бог с ними. Свен был рядом всё время. Наше партнёрство достигло своего пика весной 2014 года во время открытого чемпионата Франции. Грунт, который создавал мне много проблем в прошлом, неожиданно стал удобным покрытием для моей игры для той, которую я постепенно освоила за годы, прошедшие после операции на плече. Теперь игра строилась вокруг моего приема подачи противника, вокруг плоских ударов с отскока, которыми я могла выиграть очко практически из любой точки на корте. Мне даже стало нравиться играть на Ролан Гарос, на центральном корте с красным покрытием, в окружении разноцветных вымпелов, развивающихся высоко над стадионом, в присутствии разбирающихся в игре болельщиков. И, конечно, в самом Париже, который всегда терпеливо ждет, чтобы заключить победителя в свои объятия. Меня посеяли под седьмым номером, «Сирену Уильямс», которая выиграла турнир в предыдущем году, под первым. Но «Сирена» была повержена во втором круге. Колоссальное разочарование. Она проиграла в двух сетах подряд испанки Горбини Мугуруса. Примечание. Испанская теннисистка – победительницу двух турниров «Большого шлема». Конец примечания. Которая выиграет у «Сирены» в финале «Ролан в 2016 году, когда меня не будет на кортах. Я легко вышла в четвертьфинал, где встретилась с кем бы вы думали, правильно, с Горбинием Угуруса. Она выиграла первый сет, но не была так настроена на игру, как в матче с «Сиреной». Я победила 1-6, 7-5, 6-1. После этого стало только тяжелее. Мне пришлось пройти через три очень непростых сета «Сожени Бушар» в полуфинале. А потом в финале меня ждала Симона Халиб. Матч с ней показался мне бесконечным. Он продолжался более трех часов. Казалось, что мы обмениваемся ударами всю нашу сознательную жизнь. В какие-то моменты мне казалось, что я играю в свой лучший теннис, в другие, что у меня все валится из рук. У меня вдруг надолго пропала подача. Двенадцать двойных ошибок. С какой бы силой я не посылала мяч, халип находила возможность отбить его. Один за другим мячи возвращались ко мне. Мы поочередно выходили вперед, туда-сюда, туда-сюда. А какая стояла жара! Это был один из тех матчей, в котором все решает воля спортсмена. Кто больше хочет победить? Кто отказывается сдаваться? Вопрос был не в том, кто из нас лучше, а в том, кто сумеет выстоять. «Кто сможет подняться на один раз больше, чем упадет?» Другими словами, я просто отказалась сдаваться. И вдруг неожиданно поняла, что сейчас подаю на матч и турнир после невероятно долгого дня. Хали подбила мою подачу, и я нанесла сильный плоский удар, такой, какому меня учил Роберт Лансдорб в совсем другой жизни. Удар пришелся в левый задний угол корта. Она с трудом смогла дотянуться до мяча, и в результате он взмыл свечой а я все наблюдала, как он летит в вышине. И вот, наконец, он спустился на красный грунт в паре футов от боковой линии. Я упала на колени и закрыла лицо руками. Если это моя последняя победа на турнирах Большого Шлема, то она просто великолепна. Что лучше нее могло завершить путь, начатый первой победой на Вамблдоне? Я была слишком молода в Вамблдоне, совсем девчонка, зеленый новичок, чтобы по-настоящему понять значение победы. Все происходило так просто, и претендентки падали так же естественно, как капли дождя на жестяную крышу. А в 2014 году на Ролангарус я уже была зрелым игроком, и победы доставались мне нелегко. Мне приходилось биться за них. Мне с таким трудом удалось победить Симону Халиб, противницу, которая, как и я, отказывалась сдаваться. Если бы все повернулось по-другому, победительницей вполне могла оказаться она. И тогда бы Халиб держала трофей на центральном корте. Но в тот день это была я.